Глава 9. Алый луч, напитывающий воина, прервался. Одновременно с этим тот чуть вздрогнул. Это событие послужило спусковым крючком для атаки. Символы, приготовленные афроамериканкой перед битвой, вспыхнули, испуская пламя и неимоверный жар. Воздух вокруг них заколыхался от мгновенного перепада температуры. Закричав от напряжения, Алия протянула руки вперед, выпуская всю мощь своего атрибута. В этот же момент ударили и все члены группы, стремясь закончить бой максимально быстро и без риска. Силаэт их противника окутало разнообразными смертоносными атаками. Тут были и огонь, и зеленая дрянь Алии, и что-то кислотное и даже воздействие на основе холода. Команда не беспокоилась о каких-то противоречащих друг другу атрибутах. Они пытались нанести максимальный урон боссу, пока тот не произвел ответные ходы. Вспышка от смешения нескольких навыков и явлений закрыла обзор людям, а того все подумали, что атака пришлась ровно по мишени. И только Артем, ощущение пространства которого работало и через отсекающий барьер, знал, что мгновением ранее воин неведомым образом переместился буквально на метр в сторону, закрывшись щитом от разнообразных атак. Металлическая поверхность последнюю чуть покраснела, сдерживая температуру от символов на полу. Вот, атаковавшись скват, на мгновение прекратил удары, чтобы разглядеть итог своей работы. Парень буквально увидел, как на лице Алии любопытствое предвкушение успеха сменяется раздражением, переходящим в ярость. Стоит признать, что женщина, если и боялась, то скрывала это чувство. Воин, используя секундую задержку, свободной парой рук, снял что-то с пояса. На каменный пол зала упала цепь, пристёгнутая к стране конструкции в его руках. А Алия что-то прокричала. Наверняка приказ к атаке. Бой продолжился. Надо сказать, Артем представлял его совсем не таким. Возможно, насмотревшись на компьютерные игры, парень думал, что босс будешь пынять команду, пока не получит достаточный урон. Но происходило все совсем наоборот. Негритянка действительно разумно выбрала противника. Ее подавляющая мощь в дистанционной атаке просто не оставляла тому времени на что-то, кроме защиты и уклонений. Снова объемная зеленая вспышка накрыла воина, и тот с отрывом буквально вдоль секунды с бликом переместился на 2 метра, уходя от навыка. С некоторым запозданием ударили напарники Али, и их нападки босс перекрыл щитом. От атрибута афроамериканки воин защищался, используя исключительно незаурядную технику перемещения. Она меняла его позицию всего на метр или два, но применялась мгновенно и использовалась ювелирной точностью. В купе с грамотным передвижением и соблюдением дистанции до сего момента исправно спасала. А Алия не попала в цель ни разу. Раздалась стрельба штурмовых винтовок. Двое из группы прекратили использовать атакующее явление и перешли на огнестрел. Но латы и щит воина, из чего бы они ни были сделаны, сдерживали поле. Двое других бойцов имели что-то вроде кислотного атрибута и нечто похожее на холод. Но атрибуты эти были развиты не в примеру слабее, чем у капитан же. Афроамериканка потихоньку выходила из себя. Взмахом руки она приказала группе обходить босса, сжимаясь вокруг него кольцом. Тактика была понятна — лишить того простора для маневра. И тут воин нанес свой первый удар, сразу же заставший противника врасплох. На большой дистанции они, вероятно, подсознательно не ожидали угрозы от противника, выглядевшего средневековым рыцарем, правда, с некоторыми оговорками. Босс сделал резкое размашистое движение свободной рукой, и цепь, ранее спокойно висевшая, буквально выстрелила в направлении одного из подчиненных Али, вышедшего чуть вперед. В одну секунду металлическая конструкция с хитрым грузиком внизу намерто закрепилась петлей на шее человека. Как только это произошло, воин сразу дернул ее на себя. Хитро перебирая и укладывая излишки цепи на специальный поясной крюк двумя свободными руками, он моментально потянул к себе человека. Отточенным движением воин сломал тому шею и отпустил, мгновенно сделав шаг назад, дополняя перемещение навыком микропрыжка, уходя от очередной атаки алии. Вместо того, чтобы подловить своего врага, она буквально размазала тело павшего напарника по промечевым ударом. Даже через барьер до зрителей донеслись яростные крики и мат женщины. Воин же снова ушел в оборону, не переставая двигаться, хитро круже восьмерками. При этом он то и дело успевал навыком прыжка уклоняться от женщины. Артем перевел взгляд на Алию. Ее атрибут, скорее всего, основывался на интеллекте. Именно эту характеристику она и бустила, игнорируя физически. Выдавали недостаток развития чуть неловкой походка обычного человека, да крупные капли пота, стекающие по ее лицу. Выносливость также оставляла желать лучшего. Бой перетёк в патовую ситуацию, где потенциальное преимущество оставалось за воином. Он продолжал ускользать от атак, подыскивая момент для своей собственной. Его враги теперь опасались сжиматься в кольцо и подставиться, отстреливаясь на дистанции. Но их силы не вечны, а воин, несмотря на тяжелые латы, никаких признаков утомления не демонстрировал. «Ну что за тупая баба! Повезло выбрать такого простого противника, и ты не справляется!» Вокруг послышались комментарии возгласа согласия. «Мы бы с парнями этого легко уработали!» Артем задумался, как бы он сработал сам. В ближний бой точно бы лезть поостерёгся. Зато у него есть явление телекинетического захвата. Если оно сработает как нужно, то сможет зафиксировать врага. Однако механика его перемещения неизвестна. Возможно, она игнорирует такие эффекты контроля. В этот момент в битве произошла перемена. Воин решился на новую атаку. Броски цепи, в купе с уникальным строением рук, расположенных по одну сторону от торса, делала странное оружие не только быстрым, но и смертоносным. На этот раз целью была сама Алия. Никто не смог проследить, как цепь метнулась в сторону женщины, однако вокруг нее проявился зеленый опыт в форме щита. Она могла использовать свой атрибут в качестве защиты. Изумрудный сполох оттолкнул цепь. Сама женщина от такой неожиданности испугалась и замешкалась, в отличие от воина. В секунду подтянув цепь, он использовал инерцию вращения, чтобы закрутить ее вокруг своей оси и снова метнуть в атаку, в этот раз нацеленную на одного из мужчин. Боец тоже не был идиотом и успел использовать какой-то барьер физической защиты, похожий от артефакта. Однако цепь, на мгновение вспыхнув, пробила его защиту, оботавшись вокруг руки. Мужчина испустил пронзительный крик, явно используя какой-то навык. Его кожа стремительно покраснела. Тело налилось избыточными мышцами и стало излучать какую-то алую ауру. Воин дернул на себя, стремясь подтащить и прикончить жертву, но встретил сопротивление. Алия постаралась использовать этот момент, чтобы, наконец, попасть своим сильным, на этот раз прицельным ударом. Тем не менее, воин показал, что не перестал отлично контролировать ситуацию и снова вернулся техникой мини-рывка от нее и двух других атаковавших его людей. Босс сделал знак рукой и цепь мгновенно раскалилась до ярко-красного цвета. Человек, что в этот момент оказывал сопротивление, истошно закричал и потерял концентрацию, начав поддаваться. А Алия тут же что-то крикнула другому своему подчиненному, явно отдавая какое-то распоряжение. Воин в конечном итоге пересилил и начал подтягивать ослабевшего сопротивления противника. Но даже в этот момент он не забывал уклоняться от стрельбы и атак при помощи рывка, прячась при этом за телом товарища Али, который уже почти дотащил до себя. В момент, когда рука двинулась, чтобы лишить жизни очередного противника, их обоих укутало в кислотных брызгах какого-то навыка. Все зрители ахнули, словно смотрели какой-то остросюжетный боевик. Когда жёлтая хмарь развеялась, они увидели зажимающего забрала босса. Кислота попала ему в глаза и лицо. Он еще попытался сделать какой-то маневр, но тут силуэт накрыла ярчайшей зеленой вспышкой. А вместила в свой навык всю ярость и остатки Да Доспехи воина буквально сжала, как консервную банку. Из стыка фонтаном брызнула кровь. Затянувшийся бой закончился быстро и неожиданно. Все вокруг Артема загомонили, пытаясь догадаться об источнике той кислотной вспышки, решившей исход боя. «Кислотная бомба», — прозвучал мужской голос. «Я предполагаю, что пока ее союзник сопротивлялся цепи, эта сумасшедшая женщина отдала приказ повесить на него навык кислотной бомбы. Или даже несколько. Как только босс подтянул тело, Навык сдетонировал. Эта сука просто бешеная. Клянусь, парни, ее можно уважать, но идти к ней в отряд. Лишь стать разменной монетой для чужих амбиций. Все одобрительно загомонили. Артём и сам не знал, как реагировать. Али откровенно разменяла жизнь подчиненного, на победу в матче. Смог бы он так же? Может быть. Но попасть в такую ситуацию не хотелось. В этот момент тело воина снова обернулось камнем а сверху появился лут системы. Артем исследовал его и отметил, что среди небольшой горстки есть и Толикон, то самое, ради чего парень шел в сквозной осколок. Практически без задержки вместе с лутом открылся портал на подиуме, где раньше стоял босс. Скорее всего, сейчас бы кто-то из игроков не удержался и атаковал спину, чтобы забрать добычу и уйти в портал. Но барьер, разделяющий их, никуда не делся. Всем оставалось только наблюдать. Женщина отдала приказ забрать погибших. Обваренного кислотой мертвеца, своей жертвой заработавшего победу, завернули в одеяло. Как только одна подняла добычу, барьер развеялся. Артем был готов покляться, что видел, как на лицах у людей гуляют мысль о нападении. «А ну, стоять всем!» — крикнула Али, и вокруг женщины воплотило свечение ее атрибута, охлаждая горячие головы. «Кто сунется, будет иметь дело со мной!» Немного погомонив, игроки все же не решились на агрессию. Члены отряда исчезли в портале, а Алия, прикрывавшая их отход, напоследок показала всем дурной жест и нырнула в переход. Сразу после этого тот закрылся. «Это сука!» В двух словах чувствовалось как восхищение, так и злость по отношению к ушедшей портал. Люди пришли в себя и стали решать, что делать. Еще два относительно сильных отряда явно собирались одолеть босса без чьей-то помощи. На их лицах читалась уверенность. Остальные же представители из игроков послабее групп, частично понесших потери, начали объединяться. Среди последних было много военных и в меньшей степени владеющих атрибутами, но зато экипированных по последнему слову. Артём давно заметил, что люди, привыкшие и умелые в использовании обычного человеческого оружия, с неохотой принимают атрибуты и навыки. не Нежелание приучаться к новому — Было их уязвимой стороной по сравнению с гражданскими, охотопоглощающими все, что дает и система. Большая группа после недолгих споров моментально оккупировала зал со спешным карликом, считая того слабым, а главное уязвимым. Парень хотел присоединиться к ним, но что-то останавливало поступить так. Уж слишком это просто. А место хозяин показало, что простых ходов не потерпит. Так мы не пойдем с ними? Спросила баст. «Нет, БФГ уже говорила, что в такой толпе легко получить спину», ответил ей парень. «А еще я уверен, что все не будет так легко». Тем временем люди, изъясняясь на ломаном английском, перешли к активной подготовке. Среди разношерстного состава нашлась пара сапёров. Специалисты по работе со взрывчаткой изъяли все имеющиеся в распоряжении устройства и начали минировать статую. Как понял Артем, собирались осуществить сильный направленный взрыв, закрепив взрывчатку прямо на статую. Две оставшихся команды удалялись, оставив лишь своих наблюдателей. Артем же задумался, кого из оставшихся выбрать ему. Проблема в том, что внешность боссов давала не так уж и много информации. Пока что он склонялся к выбору врага, концентрирующегося на физических атаках. С этим справится навык смещения фазы. А Баст сможет нацелиться и ударить, пока он отвлекает. Помимо этого есть даймы, которые не наносят много урона, на его молнии дают хороший контроль. После разговора с БФГ выяснилось, что тот вроде как боец ближнего боя, но не особо развивающийся. Его силы в купе с атрибутом хватало, чтобы сдерживать щитом даже очень крупных врагов, и команде было этого достаточно. Он заглянул в добычу, оставшуюся от ликвидированной еще у горы группы боевиков, но там не было ничего интересного. Боевые явления из самых простейших. Впрочем, это поможет создать огонь высокой плотности по боссу. Лишним не будет. Из раздумия Артема вырвало оживление на точке сбора рядом с залом, где стоял карлик. Вернувшись, он увидел, что большая группа, собранная из разных складов, готова начать. Парень присмотрелся к их противнику. Того обесили взрывчаткой, плотно закрепив ее на корпусе. Также люди предусмотрели вариант, что при активации тот каким-то образом избавится от нее, а потому дополнительно заминировали саму платформу, где пристоял будущий бой. Профессионалы обещали, что направленный взрыв исключит ранение среди своих, отправив всю разрушительную энергию исключительно на врага. В целом все это выглядело довольно толково, и на мгновение парень даже пожалел, что отказался, когда игроки предлагали вступить и им. Судя по взглядам басты и Дайма, те думали сейчас о том же. БФГ же, как обычно, никому не верил. Артем удивлялся, как же его самого соотрядник включил в список людей, заслуживающих этой высокой почести. Приготовления вышли на финальную прямую. На зрелище пришли посмотреть и две другие группы. Неудивительно, это было полезно с точки зрения накопления опыта. К подготовке группа подошла основательно. Из выходов даже принесли крупных камней, построив из них что-то вроде баррикады, которая должна защитить от поражающих элементов. Еще через полчаса нервных обсуждений игроки взялись за дело. Артем видел, как люди заняли свои позиции. Один человек подбежал ближе и атаковал с помощью явления статуи, тем самым производя активацию. Как и в прошлый раз, появился красный луч, который принялся напитывать карлика. Парень не представлял, какими способностями тут владеет, но выглядел он довольно уязвимым. Не мудрено, что выбрали его. Бабах! Все произошло ровно в тот момент, как луч прервался и существо вздрогнуло, приходя в движение. Сначала карлик, а потом и весь постамент с пух огненным протуберанцем взрыва. Избыточная мощь ушла вверх, даже Артем и наблюдатели почувствовали вибрации стен от подрыва. Через несколько секунд пламя погасло, на обзоры людям заслонил дыма перемешку с пылью. Постепенно эхо взрыва утихло, накатилась тишина. Артем, использующий ощущение пространства, почувствовал, будто босс за мгновение до подрыва, будто использовал какой-то аналог смещения фазы, став полунеразличимым для навыка. Как только взрыв миновал, коротышка внезапно и вовсе исчез из пределов его сенсорной техники. Люди столпились за укреплённые камнями позиции, приставая повыше, дабы разглядеть итоги боя. И тут карлик потолкал одного из игроков в плечо. Тот шикнул на него. Карлик еще раз потолкал. На этот раз человек обернулся с раздраженным выражением лица. Коротышка показал своей маленькой ручонкой на дым и скорочил умильно вопрошающей мордочку. Судя по губам человека, тот полуматерно ответил, что сам еще не знает итоги боя, и предложил карлику не отвлекать почем зря, а посмотреть самому. «Что к дьяволу там происходит?» — с недоумением кое ощущал и сам парень, спросил стоящий рядом мужчина. «Они что, бля, какую-то старомодную комедию разыгрывают? Чертов босс стоит рядом с ними, и они вместе вглядываются в дым?» «Похоже, удар уже нанесен, ответил его напарник. «Помнишь Мэтьюса? По мозгам ударили». Наконец дым рассеялся, и все увидели пустующий постамент. Игроки начали ликовать, непонятно чему радуясь. Уродливый потешный карлик был в центре внимания, его похлопывали, поднимали и, как какого-то героя, подбрасывали в воздух. Артем и присутствующие наблюдатели, молча со всевозрастающим ощущением растерянности, продолжали следить за этой фантасмагорией безумия. Карадик, ставший центром внимания, дружелюбно о чем то разговаривал с людьми. Далее началось то, что Артём потом долго будет вспоминать в кошмарах. Он увидел, как коротышка одним взмахом руки руке рассёк коммуницию, бронежилет и живот одному игроку. Показывая другим что-то, он уверенным движением достал внутренности. Избавившись от лишнего, скрутил из кишок ожерелья и на манер гавайской цветочной гирлянды повесил их на шею человека. Все окружающие смотрели на это с каким-то детским безумным восторгом. Дальше хуже. Люди начали раздеваться и вспарывать себе животы, доставать наружу внутренности и пытаться повторять манипуляции уродца. Артем, окаменев от ужаса, смотрел на происходящее. Рядом сосед шумно избавлялся от содержимого желудка. Слышались ругани, крики. У кого-то из игроков от увиденного случилась истерика, а у кого-то сдали нервы. Все происходило еще примерно минут двадцать. Потом, постепенно попавшие в ловушку ментального воздействия игроки, начали терять силы и сознание от потери крови. До последних мгновений жизни они веселились, а под их ногами хлюпало месиво из крови и внутренностей. Когда последний человек закрыл глаза, королик вытер измазанные ручонки о свой кукольный сюртук. Внезапно уродица резко развернулся и взглянул прямо в закрытый барьером проход, откуда за ним с ужасом наблюдала Артёма и остальные игроки. Парень почувствовал, будто лежит на разделочной доске перед этим ужасающим существом. Рядом с ним кто-то взвизгнул от ужаса. Момент продлился буквально секунду, а после босс отвернулся и, прыгающий детской походкой, побежал к своему месту, где взрывом разворотило подиум. Сверху ударил алый луч, мгновенно восстановивший каменную надстройку. Взобравшись на нее, король замер. Его фигура потеряла цвет жизни, снова обернувшись статуей. Барьер, отделяющий зрителей, развеялся. Все, включая Артёма, с каким-то ужасом шарахнулись назад. Недалеко от них на полу разлилось озеро крови и внутренностей. Тут и там лежали растерзанные трупы погибших игроков. На их лицах навсегда застыли радостные улыбки.